Глава четвертая. Барбара. Барбара еще долго не могла прийти в себя после объяснения, которое так неожиданно на нее свалилось. Ни душой, ни мыслями она не была к нему подготовлена, и кто знает, чем все это кончится. Как могло это случиться? Что она взяла на себя? Разве чувствовала она уж такой глубокий контакт с этим многоликим и ловким, в высшей степени талантливым, иногда трогательным, иногда почти отталкивающим человеком, комедиантом Хендриком Хёвгеном? Барбару почти невозможно было обольстить. Даже самые хитрые трюки оставляли ее безучастной. Тем быстрее пробуждались в ней жалость и педагогическое участие. Испытанным нюхом Хендрик тотчас это учуял. С того самого первого вечера, когда он в убедительном контрасте с шумной бравадой Мардера изображал тихую изысканность, он в присутствии Барбары мудро избегал блеска и сверкания. Они говорили лишь о серьезном, о трогательном, о его этических и политических взглядах, о его одинокой юности, о трудностях и волшебстве его искусства. И в решающую минуту он показал этой девушке заплаканное, ослепшее от душевных мук лицо, и все, что он мог бы ей еще сказать, превратилось в бессвязный лепет. Барбара привыкла к тому, что друзья обращались к ней за помощью в трудные минуты. Не только Николетта с ее путанными исповедями, но и молодые люди, а порой и пожилые друзья отца приходили к ней, когда нуждались в утешении. Она умела разбираться в страданиях других. Но с юных лет она запретила себе принимать всерьез собственное страдание, собственную беспомощность и никогда никому не изливалась. Поэтому все думали, что ничто не может нарушить ее душевного равновесия. Все друзья Барбары считали ее ровным, энергичным, многосторонне способным, мягким, умным и уверенным в себе человеком. Вероятно, из всех окружающих лишь один человек знал о ее метаниях, сомнениях в собственных силах, о ее меланхолической любви к прошлому, о ее страхе перед будущим. Старый Брукнер знал свое любимое дитя. Поэтому в его письме, написанном ей, когда он получил известие об обручении, сквозила не только грусть о том, что она собирается покинуть отчий кров, но и тревога. Взвесила ли она все? Точно ли все рассчитала, хотел знать отец? И Барбару напугала предостерегающая серьезность вопроса. Правда, все ли она взвесила и рассчитала? Каждый совет, который она давала друзьям, был результатом долгих, тщательных размышлений, но она легкомысленно не задумывалась о событиях, которые имели отношение непосредственно к ней. Иногда она немного пугалась, но дело никогда не доходило до попытки оборониться от хода вещей. Этому мешали любопытство и гордость. Со скептической улыбкой она отважно выжидала, часто вовсе не надеясь ни на что хорошее. Улыбаясь, она смотрела на своего странного Хендрика, который темпераментно требовал, чтобы она стала его добрым ангелом. «Может быть, тут есть смысл? Может быть, в этом ее долг? Может быть, в нем есть благородное зерно и ее, именно ее долг, его охранять?» И Барбара не сопротивлялась. Гораздо больше, чем внезапный поворот в собственной судьбе, ее заботила Николетта, помешавшаяся на Мардере. Впрочем, события развивались быстро. Хендрик торопил, свадьбу надо сыграть еще летом. Николетта поддерживала его требования. «Если уж вы решили пожениться, дорогие», — говорила она так, будто самым категоричным образом осуждает происходящее, но не показывает вида, раз ничего нельзя поделать. «Если вы уж решили пожениться», — сказала она, тщательно расставляя ударение, — «тогда уж лучше поскорей. Долгая помолвка — это же просто смешно». Свадьбу назначили на середину июня. Барбара поехала домой, масса дел и приготовлений. Тем временем Николетта и Хендрик гастролировали в комедии всего на две роли на курортах у Балтийского моря. Барбаре приходилось часто заказывать дорогостоящие телефонные переговоры с Хендриком, пока она не добилась, чтобы он прислал ей бумаги, необходимые для регистрации брака. За два дня до свадьбы прибыла Николетта, ошеломляющее явление в жизни маленького университетского городка, где обитали брукнеры. Днем позже приехал Хендрик, заезжавший в Гамбург за новым фраком. Уже на перроне он сообщил Барбаре, что фрак неслыханно красив, но, к сожалению, за него не выплачено ни шиша. Он много и нервно смеялся. Он загорел, на нем был очень светлый, несколько тесноватый летний костюм, розовая сорочка и мягкая серебристо-серая фетровая шляпа. Смех его становился все натужнее по мере приближения к вилли Брукнера. У Барбары сложилось впечатление, что Хендрик побаивается знакомства с ее отцом. Тайный советник ждал юную пару у дверей дома, в саду. Он поздоровался с Хендриком таким глубоким и торжественным поклоном, что можно было заподозрить в этом иронию. Но он не улыбался. Лицо оставалось серьезным. Форма узкой головы была так благородна, а лицо так тонко, что это почти нагоняло страх изборожденный морщинами лоб, длинный согнутый нос и щеки, казалось, были выработаны из драгоценной темной слоновой кости. Расстояние между носом и ртом было большое, его заполняли седые усы. Может быть, именно это непропорционально большое расстояние между верхней губой и носом как бы искажало лицо, придавая ему несколько ненатуральный вид, словно в кривом зеркале или на портрете примитивиста. Бросался в глаза также и удлиненный подбородок, поросший бородой. Сначала казалось, что тайный советник носит длинную бородку, но на самом деле седая борода была не длиннее самого подбородка. Впечатление же испаньолки возникало от того, что сам подбородок был необыкновенно длинен. На этом лице, которому ум и возраст придавали особое благородство, одновременно пугавшее и вызывавшее жалость, особенно поражали глаза. Они были того глубокого, мягкого, впадающего в черноту темно-синего цвета, который был так хорошо знаком Хендрику. Это были точь-в-точь точь глаза Барбары. Только над мечтательными и добрыми глазами отца были тяжелые и большей частью опущенные веки, и взгляд его был несколько затуманен. Дочь же смотрела открыто и ясно. «Мой дорогой господин Хевгин, — проговорил тайный советник, — я рад с вами познакомиться. Позвольте мне надеяться, что ваше путешествие было приятно». Его выговор был отчетлив, но вовсе не напоминал инфернальную четкость Николетты. С любовной тщательностью тайный советник отчетливо выговаривал слова, как будто его чувство справедливости не могло допустить, чтобы хоть один слог был обижен. Даже с теми незначительными конечными слогами, которыми обычно пренебрегают, он обращался бережно и аккуратно. Хендрик был в замешательстве. Прежде чем решиться на торжественное выражение лица, он еще немного посмеялся, бессмысленно, примерно как тогда, когда здоровался с Дорой Мартин в ГХ. Барбара с беспокойством на него поглядывала, но на тайного советника такое странное поведение, видимо, не произвело впечатления. Он оставался безупречно корректным и дружелюбным. С любезной церемонностью он пригласил обоих молодых людей в дом. Барбаре, которая хотела пропустить его вперед, он сказал Иди первое, дитя мое, и покажи твоему другу, куда ему положить эту красивую шляпу. Впередний царил прохладный полумрак, почтительно вдыхал Хендрик запах помещения. Аромат цветов, которые стояли на столах и на камине, смешивался с тем почтенным и серьезным запахом, который шел от книг. Библиотека заполняла все стены до потолка. Хендрика провели через ряд комнат. Он напряженно болтал, чтобы показать, что внушительность помещения нисколечко его не смущает. Впрочем, он мало что замечал. Лишь случайные детали бросались ему в глаза. Большая страшная собака. Она рыча поднялась, Барбара ее погладила, и собака удалилась, важно покачиваясь. Портрет покойной матери, ласково смотревшей из-под высокой старинной прически. Пожилая горничная или экономка, маленькая, добродушная и болтливая, в неимоверно длинном накрахмаленном фартуке. Она присела в реверансе перед женихом юной хозяйки, потом долго и сердечно пожимала ему руку, и сразу же после этого завела с Барбарой подробную беседу о домашних делах. Хендрик был поражен тем, как хорошо разбиралась Барбара в делах кухни и в садоводстве. Впрочем, он нашел странным, что старая прислуга хотя и называет Барбару госпожой, но обращается к ней на «ты». И вот эти-то господские покои, усланные прекрасными коврами, увешанные картинами, уставленные бронзой, и были домом Барбары. Здесь она провела детство, эти книги она читала, в этом саду принимала друзей. Нежно остерегаемое умной любовью отца прошло ее детство. Чистое, полное игр, тайные правила которых были ведомы лишь ей одной. Прошли и девичьи годы. Кроме нежности, граничившей с благоговением, Хендрик, еще не решаясь самому себе в этом признаться, испытывал и нечто другое — зависть. Мучительно тяготила мысль о том, что завтра в эти покои ему придется ввести свою мать Беллу и сестру Йози, как стыдился он уже заранее их развязности, дурного тона. Счастье еще, что отец Кёбис не сможет приехать. Завтракали на террасе. Хендрик был в восторге от красоты сада, грядок, деревьев и дорожек. Тайный советник указал на статую Гермеса, упрятавшего в кудрявой березовой листве грациозную худобу устремленного вверх, словно готового к полету юного тела. Это славное произведение искусства, казалось, было предметом гордости хозяина. «Да, да, он красив, мой Гермес», — сказал он, и в его улыбке появилось нечто похожее на довольную ухмылку. Я каждый день заново радуюсь, что он мой и так удачно вписывается в мой березняк. Конечно, он был так же рад обилию хороших вин и прочих напитков. Он наливал себе в меру, но достаточно всего по очереди и все похваливал. «Люблю малину», — отметил он с удовлетворением, когда дело дошло до десерта. «Хорошо, и запах приятный». Настроение, которое он распространял вокруг себя, было странной смесью торжественности и уюта, неприступной холодности и благожелательства. Кажется, зять ему понравился. Он выказывал ему расположение, возможно, не лишенной иронии. Его улыбка словно говорила «Типы вроде тебя, мой дорогой, тоже необходимы. Довольно забавно наблюдать за вами. По крайней мере, не соскучишься». Правда, я ни сном, ни духом не думал и никогда не мог хотеть, чтобы малый вроде тебя сидел за моим столом в качестве зятя, но я имею склонность принимать вещи такими, каковы они есть. Надо уметь в любом явлении находить лучшую и смешную сторону. А, впрочем, моя Барбара, надо думать, имела веские причины выйти за тебя замуж». Хендрик решил, что у него есть шансы на успех, и поставил себе целью понравиться во что бы то ни стало. Он уже не мог не пуститься на испытанный прием, сверкать глазами. Запрокинув голову, многозначительно и победно улыбаясь, он вновь придал своим глазам сходство с драгоценными камнями, и, казалось, тайный советник вполне очарован этим взглядом. Пожилой господин остался внимательным и сохранил улыбку на лице, когда его зять Хёвген перешел к тому, что в эффектно заученной речи стал выражать свое мировоззрение, причем находил самые убийственные выражения, говоря об эксплуататорском цинизме буржуазии и о кощунственном безумии националистов. Старик не мешал его декламации. Лишь однажды он поднял худую красивую руку, чтобы вставить «Вы так презрительно говорите о буржуазии, мой дорогой господин Хёвген». «Но я ведь тоже буржуа. Правда, не националист и, надеюсь, не эксплуататор», — добавил он приветливо. Хендрик, лицо которого над розовой сорочкой раскраснелось от оживленной беседы и вина, что-то пробормотал о том, что существует, мол, надбуржуазный тип людей, которых вполне умеют ценить сторонники идей коммунизма, что великое наследство буржуазных революций и либерализма останется жить вечно и так далее и тому подобное. Тайный советник движением руки остановил этот поток красноречия, но потом, словно бы действительно хотел убедить Хевгена в своей политической непредвзятости, рассказал в присущей ему степенной, взвешивающей, вычурно обстоятельной и убедительно наглядной манере о тех значительных впечатлениях, которые он вынес из своей поездки по Советскому Союзу. «Каждый объективный наблюдатель должен признать, и все мы должны привыкнуть к мысли, что там нарождается новая форма человеческого общежития», — сказал он медленно и посмотрел голубым взглядом вдаль, будто видел там великие события, происходящие в той стране. И строгим голосом добавил, «Этот факт могут оспаривать лишь дураки или лжецы». Но тотчас внезапно он переменил тон. Попросив, чтобы ему пододвинули блюдо с малиной, он с плутоватой улыбкой, по своему обычаю склонив на бок голову, проговорил «Поймите меня правильно, дорогой господин Хевген, конечно, мне чужд этот мир, даже, боюсь, слишком чужд, но разве это должно означать, что я отрицаю его великое будущее?» И он кивнул Барбаре, подававшей ему сливки. Хендрик был рад, что можно снова говорить. Казалось, его не особенно интересуют подробности о Советском Союзе, зато он с жаром заговорил о революционном театре и о преследованиях со стороны реакции, которым он подвергался в Гамбурге. Он стал резок, фашистов называл то зверями, то дьяволами, то идиотами и гневно клеймил тех интеллигентов, которые из гнусного приспособленчества потворствуют воинствующему национализму. «Всех их надо перевешать!» — воскликнул Хендрик, при этом даже стукнув кулаком по столу. Тайный советник заметил примирительно. «Да, да, у меня тоже были неприятности». Этим замечанием он намекал на известные скандальные происшествия, на бурные сцены, которые ему закатывали националистически настроенные студенты, и на гнусные нападки реакционной прессы, которым он подвергался. После еды пожилой хозяин дома попросил актера Хевгена показать что-нибудь из своего репертуара. Хендрик, вовсе к этому не подготовленный, долго упирался. Но тайный советник хотел развлечься. Если уж его дочь вышла замуж за комедианта в розовой рубашке и с моноклем, то он, отец, по крайней мере, надеялся на забавное представление. И Хендрику пришлось декламировать в гостиной стихи Рильке. Даже пожилая экономка и собака пришли его послушать. К маленькой аудитории присоединилась также и Николетта, которая не обедала с ними и которую тайный советник приветствовал с иронической церемонностью. Хендрик очень старался, пустил в ход все средства, сделал свое дело очень хорошо и стяжал аплодисменты. Когда он закончил выступление отрывком из корнета, тайный советник не без волнения пожал ему руку, а Николетта, превосходно артикулируя, похвалила его отличный выговор. На следующий день принимали обеих дам Хёвген, мать и дочь. Хендрик сказал Барбаре, поджидая их на перроне. «Вот увидишь, Йози бросится ко мне на шею и расскажет, что она опять обручилась. Это ужасно, она обручается по крайней мере раз в полгода. И с кем? Мы всегда радуемся, когда дело кончается разрывом». В прошлый раз это чуть не стоило жизни бедному отцу. Жених был автогонщик, он взял отца с собой в машину, и поездка закончилась во враге. Автогонщик, слава богу, помер, отец же только сломал ногу. Конечно, он очень жалеет, что не может быть сегодня с нами. Все было, как и предвидел Хенрик. Сестра Йози в ярко-желтом летнем платье, вышитом красными цветами, выпорхнула из вагона, покуда мама еще возилась с чемоданами в купе, бросилась на шею к брату и бурно потребовала, чтобы тот ее поздравил. На этот раз речь шла о господине, который работал на Кёльнском радио. «Я смогу петь перед микрофоном!» — ликовала Йози. «Он говорит, что я очень способная. Осенью мы поженимся. Ты счастлив, Хейни?» «Хендрик», — исправилась она быстро и виновата. «Ты тоже счастлив?» Хевген стряхнул ее, как назойливую собачонку, и поспешил навстречу матери из окна купе, окликавшей носильщика. Йози тем временем расцеловала Барбару в обе щеки. «Как я рада с тобой познакомиться!» — трещала она. «Конечно, мы должны перейти на «ты». Вы было бы чересчур чопорно для невесток. Ой, я так рада, что Хедрик наконец женится. До сих пор только я все время обручалась. Хедрик наверняка тебе рассказывал, как плохо это кончилось последний раз. Папина нога до сих пор в гипсе». «Но у Константина действительно очень хорошее положение на радио. Мы в октябре поженимся». «А, ты великолепно выглядишь, Барбара. И откуда у тебя это платье? Наверняка парижская модель». Хендрик подвел к Барбаре свою мать, и его лицо засияло, когда она протянула девушке обе руки. «Милое, милое дитя», — сказала госпожа Хевгин, и глаза ее увлажнились. Хенрик улыбался нежно и гордо. Он любил свою мать. Барбара это поняла и обрадовалась. Правда, иногда он стыдился ее. Она была недостаточно изыскана. Он стеснялся ее ульгарных манер. Но, тем не менее, он любил ее. Это было сразу заметно по его оживленному и веселому взгляду и тому, как он прижал ее руку к своей. «Как они были похожи, мать и сын!» От фрау Беллы Хендрику наследовал длинный, прямой, несколько мясистый нос с подвижными ноздрями, мягкий и чувственный рот, сильный благородный подбородок с характерной ямочкой, большие серо-зеленые глаза, вздернутые светлые брови. Но только все это у простодушной дамы было непритязательней, скромней, чем у сына. В ее облике не чувствовалось ничего демонического, глаза у нее не сверкали, губ не трогала ни стервозно-обольстительная, ни нежно-жалостная улыбка. Фрау Белла была энергичная, добродушная, великолепно сохранившаяся женщина пятидесяти с небольшим, со свежим и симпатичным открытым лицом, приятно вздымающейся грудью, светлой завивкой под соломенной шляпой с цветами, с веснушками на носу. У нее еще не было причин считать себя старухой и отрекаться от радости и жизни. «Иногда хочется развлечься», — сказала она решительно. Потом, смутившись, она стала болтать о благотворительном празднестве, на котором было так весело. Дамы из кёльнского общества выставляли для продажи в пользу сирот освежительные напитки, цветы и предметы искусства. Считалось почетным принимать в этом участие, и поэтому фрау Хевген без колебаний взяла на себя роль продавщицы шампанского. За стакан шампанского она требовала пять марок. Дороговато, но ведь это на благо бедным сироткам. Но потом поползли мерзкие сплетни. Гнусные люди дошли до такой наглости, что утверждали, будто фрау Белла торговала шампанским не из гуманности, а выручала якобы деньги для фирмы, поставлявшей шампанское, где она, фрау Белла, служила. И мало этого, будто бы она дала себя поцеловать, «Можете себе представить? Разрешила себя поцеловать, да еще в грудь!» Мать сообщала это Хевгину с благородным негодованием. Они ехали в открытой машине по летнему городу. От гнева ее лицо раскраснелось. Она утирала пот со лба и кричала, «Ведь это гнусность! Я сдала все до последнего пфенинга, а я заработала больше других дам, даже получила благодарность от приюта!» Правда, один господин хотел поцеловать мне руку, но я ему говорю, отстаньте, говорю, глупый вы человек, оставьте это. И дала бы ему пощечину, если бы он тут же не извинился. Ведь люди так злы, видят и себя благородно, безупречно. Все равно они пустят о тебе какую-нибудь гадость. Но теперь у них отпадет охота сплетничать. Теперь ты заткнешь им рот, а, Хендрик, правда?» И фрау Белла бросила гордый взгляд сначала на своего сына, потом на Барбару. Хендрик страдал от наивных бестактностей матери. Он краснел, кусал губы и, наконец, с горя стал расписывать красоту улицы, по которой они ехали. Тайный советник принял даму калитки с той же веселой торжественностью, которую за день до этого заготовил для Хендрика. Барбара провела Беллу и Йозе наверх, помыть руки и напудрить носы. Часом позднее на двух машинах поехали в бюро регистрации браков. В машине Брукнера, кроме жениха с невестой, сидели фрау Хевген и сам тайный советник. Следом за ними в такси ехали Николетта, Йози, старая экономка и друг юности Барбары по имени Себастьян, чье присутствие несколько удивило Хендрика. Официальная церемония длилась недолго. Николетта и тайный советник были свидетелями. Все были немного взволнованы, фрау Белла и маленькая экономка прослезились, а Йози нервно смеялась. Хенрик отвечал на вопросы чиновника с давленным голосом, глаза его несколько косили. Барбара не сводила мягко испытующего взгляда с человека, стоявшего рядом с ней и уже считавшегося ее мужем. Последовали пожелания счастья, поцелуя. Ко всеобщему удивлению, Николетта четким голосом попросила у фрау Беллы разрешение называть ее «тетей Беллой», и когда та согласилась, с пугающей корректностью поцеловала ей руку роскошная девица была сегодня особенно блистательна и вся звенела веселостью она держалась очень прямо в белом твердом как броня льняном платье с широким ярко красным лакированным поиском я рада моя милая что все так удачно обернулось несколько бессмысленно хотя и очень четко заметила она обращаясь к барбаре Ее красивые кошачьи глаза сверкали. Она отвела в сторону Фрейлин Йози, чтобы порекомендовать ей превосходнейшее средство от веснушек, которое, как она неожиданно соврала, ее отец изобрел и ввел в употребление на всем Дальнем Востоке. «Вы можете им воспользоваться!» — с угрозой в голосе сказала Николетта, по какому-то странному капризу, пожелавшей перейти на «ты» с фрау Беллой, но не с Йози. «Ведь носик у вас совершенно испорчен веснушками». При этом она очень строго оглядела веснушки, не только усыпавшие весь кокетливо вздернутый курносый носик, но хоть и не особенно густо покрывавшие часть щек и лба. Точно так же спиралеобразные туманности или млечные пути космоса в окраинных областях редеют и делаются прозрачными. «Да сама знаю», — сказала Йози пристыженно, — «летом это всегда такой ужас». Но Константину это нравится», — добавила она утешенная и тотчас перешла к рассказу о хорошем положении ее жениха на Кёльнском радио. Бабушка Барбары, генеральша, появилась лишь кланчу. Одним из принципов старой дамы было никогда не пользоваться автомобилем. Десять километров, отделявших ее маленькое имение от виллы Брукнера, она преодолевала в старомодной большой коляске и всегда опаздывала ко всем семейным торжествам. Красивым, очень звучным голосом, очень широкого диапазона, от густого баса до самых верхов дисконта, она сетовала, что опоздала к церемонии бракосочетания. «Ну-ка дайте на вас поглядеть, новый внучок», — сказала веселая бабушка, внимательно оглядывая Хендрика в лорнетку, висевшую на длинной серебряной, украшенной драгоценными камнями, цепочке у нее на груди. Хендрик покраснел, не зная, куда деваться. Осмотр продолжался долго. Впрочем, кажется, старухе он понравился. Когда геральша опустила наконец лорнет, она засмеялась серебристым, звонким смехом. Совсем неплохо, констатировала она, подбоченясь и весело кивая Хендрику. На ее белом, напудренном лице яркие подвижные глаза говорили еще красноречивей, умней, сильней и убедительней уст. Такой удивительной старой дамы Хендрик не встречал за всю жизнь. Генеральша невероятно ему понравилась. У нее была внешность аристократки XVIII века. Высокомерное, умное, веселое и строгое лицо обрамляла седая прическа, покрывавшая уши твердыми валиками. Казалось, на затылке у нее коса. Ее отсутствие было странно и даже разочаровывало. В жемчужно-сером летнем костюме с кружевным рюшем у шеи и на манжетах она выглядела по-военному стройно. Широкое колье прекрасной старинной работы, из матового серебра и голубых камней, в цвет камням цепочке цепочки лорнета, от отрюша до самого подбородка скрывала шею и походила на высокий воротник мундира. Она всегда царила, к иному она не привыкла. В конце XIX века она считалась одной из красивейших женщин немецкого света. Даже в первые два десятилетия XX века много говорили о ее красоте, и все великие художники эпохи писали ее портреты. В ее салоне принцы и генералы встречались с поэтами, композиторами и художниками. Много лет подряд в Мюнхене и Берлине об уме и оригинальности генеральшии говорилось почти столько же, сколько и о ее красоте. Так как ее муж, он умер несколько лет тому назад, пользовался благосклонностью в самых высоких кругах и, между прочим, был к тому же богат, ей прощали взгляды, убеждения и манеры, которые навлекли бы на любую другую обвинение в эксцентризме и даже в непристойности. К самому Кайзеру бросилась в глаза ее красота. Поэтому она уже в 1900-м смогла выступить за женское равноправие. Она знала наизусть Заратустру и часто декламировала из него отрывки, к неприятному удивлению аристократических гостей, почитавших это произведение социалистическим. Она знавала Франца Листа и Рихарда Вагнера. Она переписывалась с Генриком Ибсеном и с Бьернстерния Бьорнсеном. По-видимому, она была против смертной казни. Ей прощали ее образ мыслей, в котором дерзновенная небрежность причудливо сочеталась с гордым достоинством. Генеральша произвела на Хендрика впечатление значительно более сильное, чем тайный советник. Только теперь он по-настоящему понял, в какое блестящее общество вступил. Его добрая мать Белла была, очевидно, права, только не следовало ей так бестактно напирать на это. Перед лицом такого родства у обывателей города Кёльна пройдет охота к гнусным сплетням о якобы опустившемся семействе Хевгенов. И Барбара еще поднялась в его глазах, когда он увидел, какие близкие отношения между ней и ее сиятельной бабкой. Барбара все каникулы и, к тому же, почти каждое воскресенье проводила в имении генеральши. Хендрик вспомнил, что он слыхал об этом и раньше. Несравненная старая дама читала свои внучки Дикинса и Толстого. Страстью старухи было читать вслух, и читала она очень выразительно. Кроме того, они вместе катались верхом по имению, которое Хендрику представилось очень аристократическим, вроде английского парка, и к тому же романтичным. Лес, пронизанный серебристыми речками, холмы, долины, ущелья и прелестные виды. И вновь, когда Хевгин думал о прекрасном детстве Барбары, к восторгу примешивалось чувство зависти. Беззаботная юность, утонченная культура и почти абсолютная свобода. Быт отцовской виллы, праздничный отдых в имении царственной дамы, благодаря регулярности тоже ставшей почти бытом, мог ли Хендрик подавить чувство горечи при сравнении ее детства со своим?